Шон согласился с Зоркой, что рядом с поселком остались только гнезда зеленых дракончиков, и предложил уйти подальше от поселка на еще неистоптанное побережье. Зорка нашла его на той самой скале, похожей на голову. Он отдыхал, а два его коричневых дракончика ловили рыбу в мелких лужах. «Не могли бы мы воспользоваться твоими услугами для этого похода, Шон Коннелл?» официально спросил мальчика Пол Найтру. Шон из-под лобья посмотрел на зоолога. — И чего ради мне ловить ящериц? — спросил он. — Не ящериц, — поправила его Зорка, — дракончиков. Шон сделал вид, будто ничего не слышал. — Денег на перни нет, а мне надо помогать отцу в лагере. Зорка нервно переступила с ноги на ногу. Она искренне сомневалась в способности Пола подобрать ключик к недоверчивому Шону. Тот порой бывал необыкновенно упрям. Но ей не стоило волноваться. Не зря Пол Найтру много лет возглавлял престижный факультет зоологии в Центральном университете на Первой Альфе. Чему-чему, а разговаривать со строптивыми юнцами он научился в совершенстве. Любому другому биолог пообещал бы право зажечь вечерний костер. Но Шона, и он это прекрасно понимал, символические знаки отличия оставляли равнодушными. Шон начал пол, поудобнее устраиваясь на камне. «На земле у тебя был пони?» Шон кивнул. Такого поворота он явно не ожидал. Расскажи мне о нем. А чего рассказывать? Он давным-давно помер. Он чем-нибудь отличался от других пони, ну, не считая, конечно, того, что он был твой. Шон покосился на зорку, но девочка даже бровью не повела. Ей совсем не хотелось влезать в этот разговор. Хватит того, что она в свое время проболталась полу о сокровенном желании Шона. Ну, не проболталась, так, намекнула. И все-таки он был полукровкой, наполовину горнуэльской породы, наполовину коннемарской. Немного таких осталось. Большой, четырнадцать ладоней, цвет, серо-стальной. Шон нахмурился. Зачем это вам? Подозрительно спросил он. Ты знаешь, чем я занимаюсь? Режете животных. И это тоже. Но самое главное, я конструирую породы в том числе и цвет, и рост, и пол. Это моя основная работа. Осторожно управляя генами, мы можем сделать почти все, что пожелает клиент». Шон, похоже, просто не мог поверить в возможность того, на что намекал зоолог. «Ты можешь снова получить своего крикета». «Здесь, на перне!» – воскликнула зорка. «Пол сделает его точь-в-точь -точь таким, каким был твой крикет». На мгновение Шон просто лишился дара речи. Она говорит правду, — наконец выдавил он. То, что я могу сделать серого коня, если мне дозволено будет заметить, что ты уже несколько великоват для пони. Так вот, сделать серого коня, как две капли воды, похожего на твоего крикета, да, правда, мы привезли с собой не только оплодотворенные яйцеклетки, но и сперму. И не одной породы лошадей, а сразу несколько. Я абсолютно уверен, что среди них найдется и Коннимара, и уэльс. «Сильные, выносливые породы. Это будет даже не очень сложно. И все ради того, чтобы найти яйца этих летающих ящериц Подозрительность Шона, похоже, не знала гранит. «Дракончиков!» — снова поправила его зорка. «Считай, что мы меняем яйцо на яйцо. Только из твоего вырастет конь. Причем такой, как ты захочешь. Но не просто так. В благодарность за твое время и силы ты должен нам помочь». Шон еще раз поглядел на зорку. Девочка ободряюще кивнула. Еще миг поколебавшись, он плюнул на ладони и протянул ее зоологу. Не моргнув глазом, Пол скрепил сделку рукопожатием. Скорость, с которой Пол Найтрос сумел организовать свою экспедицию, повергла в изумление не только его коллег, но и видавших виды бывалых путешественников. День еще только-только начинался, а Пол уже договорился с Джимом Телеком, Тот разрешил использовать для, подл... для путешествия 40-футовый шлюп с романтическим названием «Южный крест». Он доставил на борт припасы на неделю и заручился разрешением Ханраханов и Пориджа Коннела. Зорка и Шон отправляются вместе с ним. Пол даже уговорил Бэй Харки... Харкинон перенести на корабль портативный микроскоп. А уж про всякие клетки, сачки, фотоаппараты, пленки, стекла для образцов можно даже и не говорить. К удивлению Зорки, сам адмирал Бенден явился на пирс пожелать им счастливого пути. Он даже помог команде отдать швартовы. Подняты паруса и подгоняемый попутным ветром, шлюп отправился в путь. Выросшему вдали от моря Шону путешествие на паруснике не доставляло особого удовольствия. Лишь отчаянным усилием воли он ухитрялся сдерживать тошноту и страх перед плещущейся под ногами пучиной. Но мальчик старался, ведь впереди его ждал собственный конь, да и не мог он опозориться перед девчонкой, наслаждавшейся каждым мгновением морского путешествия. Большую часть пути Шон просидел на палубе, спиной к мачте, поглаживая своих греющихся на солнышке дракончиков. Сорокафутовый шлюп Южный Крест имел команду из трех человек и мог принять на борт пять пассажиров. По назначению он был исследовательским судном. Именно на нем Джек, Джим Телек плавал к, к лежащему далеко на востоке острову, извержение на котором было вызвано землетрясение. Джим надеялся когда-нибудь продолжить проложить курс к, к архипелагам северного континента. И еще он собирался тщательно осмотреть дельту реки, по которой, как планировалось, будет сплавляться руда, или уже готовые металлы, но это в будущем. Пока что Джим рассказывал, слушавшей его с открытым ртом зорки, как он исплавал все моря и океаны Земли. И, в... и это в перерывах между полетами на торговом судне в поясе астероидов. Помимо этого, Джим побывал практически на всех судоходных реках Земли. На Темзе, Ниле, Амазонке, Миссисипи, Рейне, Волге, Колумбии, Янцзы. Всего просто не перечесть. «Ну, конечно, я плавал не как профессионал», — объяснял он. «А что касается первой, то там моря вообще не нужны. В общем, тут, на Перне, у меня впервые появилась возможность превратить мое хобби в профессию. Здорово, что я сюда прилетел». Он набрал полную грудь воздуха. «Дышать тут — чистое блаженство. А на земле что было? Азон, озон!», озон. — он поморщился. «Ты только принюхайся!» Зорка счастливо улыбнулась. Тут из кабины показалась Бэй Харкина. Теперь она выглядела уже гораздо лучше, чем несколько часов назад, когда зеленая от морской болезни спустилась в каюту. «Ага!» – воскликнул Джим. «Значит, таблетка помогла!» Просто нет слов. С неуверенной улыбкой поблагодарила микробиолог. «Никогда не думала, что буду страдать от морской болезни». «А ты когда-нибудь плавала на корабле?» Бэй помотала головой. «Так как ты могла знать, будешь ли страдать или нет?» резонно поинтересовался телег. Прищурившись, он поглядел вперед, туда, где показалось на горизонте полуостров и устье реки Джор... Джордана. Справа по борту возвышалась большая гора. Недавно у нее появилось имя – Горбен, по фамилии сенатора, который немало потрудился, помогая экспедиции прорваться с... сквозь бюрократические рогатки администрации ФРП. Среди колонистов активно обсуждалось предложение назвать три вершины, пониже, расположенные рядом с Горбеном, именами Шаввы, Луи и Туринеа. Ч трех членов Грио, обследовавших Перн, пока, впрочем, до согласования дело не дошло. Капитан Телек разложил перед собой карту. «А почему она на одних местах раскрашена, а в других нет?» сразу же спросила Зорко заглядывая ему через плечо. «Фремлич состряпал ее для меня по фотографиям зондов», улыбаясь, ответил Джим. «И пока что она точна до невозможности. А что касается цвета? Видишь ли, когда мы проплываем мимо какого-то участка берега или пересекаем район по суше, я раскрашиваю увиденные нами места. Прекрасный способ. Так никогда не спутаешь, где уже бывали люди, а где нет. А еще... Я добавил сюда пометки, необходимые морякам, преобладающие направление ветров и скорости течений. — А что, мы и вправду будем самыми первыми людьми на этом берегу? — девочка коснулась пальцем еще далеко выступающего в море полуострова. — Абсолютно верно! — с удовлетворением крякнул Телек. За всю свою жизнь, тянувшуюся вот уже шесть десятилетий, Джим Телек еще никогда не был так счастлив. Он не вписывался в земное высокотехнологическое общество, где не хватало места морю и парусам. Монотонные перелеты в поясе астероидов наводили на него тоску. Неудивительно, что Перн казался ему настоящим раем. Особенно теперь, когда он стал первым капитаном, покоряющим его моря. Он и выглядел капитаном, настоящим морским волком. Среднего роста и крепкого телосложения, со светлыми голубыми глазами, в надвинутой на брови фуражке и в старом шерстяном свитере. Он мог бы управлять южным крестом с помощью электроники, нажимая кнопки в рубке. Но Джим предпочитал держать в руках штурвал и полагаться скорее на инстинкт, чем на приборы. «Мы причалим вот тут», — сказал он, глядя на карту. «Здесь, судя по всему, удобная и глубокая бухта. Новый участок, который можно будет раскрасить. Глядишь, там мы и найдем то, что ищем». Джим заговорщицки подмигнул Зорке. И вот южный крест бросил якорь. Джим отвез ребят на берег на моторке. «Ты давай иди на восток», — сказал Шон, обращаясь к Зорке. «А я пойду на запад. И не отходи далеко от берега», — девочка кивнула. «А мы приготовим хороший ужин к вашему возвращению», — пообещал Джим. Вернувшись к вечеру на корабль, и Шон, и Зорка доложили, что поиски увенчались успехом. «Мне кажется, — уверенно сказала девочка, — что первые три гнезда, которые я нашла, — это гнезда зеленых дракончиков. Они слишком близко к воде, золотые так не строят. Герцог, между прочим, полностью со мной согласен. Он не слишком-то жалует зеленых. А вот то гнездо, что я обнаружила дальше, скорее всего золотое. Оно значительно выше линии прилива, и яйца там крупнее. По-моему, они уже твердые, значит, скоро вылуптят, вылупятся птенцы». «Две кладки зеленых», — сообщил Шон, — «и две совершенно точно золотых». Мальчик жадно принялся за еду, не забывая при этом то и дело подбрасывать кусочек другой своим вечно голодным коричневым. «Вообще-то тут этих кладок завались. Вы что, собираетесь забрать все яйца, которые найдете?» «Ну, разумеется, нет», — горячо запротестовала Бэй Харки... Харкинон. «Методы биоисследований больше не требуют такого количества особей, как раньше». «Особей?» – нахмурился Шон. «Ну, или представителей вида, если тебе угодно. Так, пожалуй, даже точнее». «А для экспериментов мы воспользуемся яйцами», – вставила Пол. «Разумеется, от зеленой самки». «Вам что, вообще не нужны золотые яйца?» – спросил окончательно сбитый с толку Шон. «Во всяком случае, не все», – ответила Бэй. «А еще нам бы очень пригодился погибший птенец, только не зеленый. Мы их повидали уже предостаточно». — Живого вам и не получить, — усмехнулся мальчик. — Вполне возможно, что ты прав, — вздохнула Бэй. Впрочем, я никогда не умела находить общий язык с животными. И она с неподдельной завистью поглядела на бронзового герцога, уютно устроившегося на плече зорки. — Дракончики при рождении настолько голодны, что возьмут еду у кого угодно, — не слишком деликатно сказал Шон. — Ну, по правде говоря, мне не кажется. Не хотелось бы отнимать у кого-то... Мы, не... «Мы же, кажется, здесь все равны», — прищурился Шон. «И у вас прав ничуть не меньше, чем у кого-то другого. Или я ошибаюсь?» «Точно подмечено, парень!» — хлопнул мальчика по плечу Джим телек «Точно подмечено!» «Если бы только дракончики были чуть-чуть крупнее!» — мечтательно вздохнула Зорка. «Если бы дракончики были чуть-чуть крупнее, то что?» — удивился телек «Они бы расправлялись с цепью в два счета!» они и так прекрасно справляются возмутился шон ласково поглаживая одного из своих коричневых если он как то и назвал своих дракончиков то имен этих не знал никто даже зорка но вот того что он научил но вот то того что он научил их откликаться на поданные свистом команды шон скрыть не мог да и не пытался зорка почему то стеснялась спросить у него как он этого добился Впрочем, герцог и так всегда выполнял ее просьбы. Ну, как только понимал, чего именно от него хотят. «Может, ты и прав», – покачал головой Пол. «Вносить изменения в наследственность – дело непростое», – серьезно сказала Бэй. «И тут надо все как следует взвесить». «Чего ради хм, изменять существа, которые и так прекрасно могут за себя постоять?» – спросил Джим. «Чертик, сколько веков они отлично обходились без нашей помощи». И по правде говоря, и без нас тоже. Далеко не все выживают в горниле эволюции, заметил Пол. И часто победитель оказывается сконструирован не самым лучшим образом. Мне, по крайней мере, так кажется. Посмотрите сами. Я лично никогда бы не подумал, что встречу таких существ, как цепи и дракончики, достаточно близко к нашим позвоночным, но с шестью конечностями на другой планете. А еще удивительнее то, что земные мифы зачастую описывают именно таких четвероногих двукрылых созданий, которых на Земле никогда не было. А тут, в сотнях световых лет от нашей родной планеты их полным-полно. Надо же! Посмотрите, он показал на спящего герцога. Какая прелесть! И даже конструкция не такая неудачная, как у древних китайских драконов. Неудачная конструкция? Удивленно спросил один из матросов. Это же очевидно! Пол сел на своего любимого конька. Просто бессмысленно иметь одновременно и крылья и передние лапы. Земные птицы, например, избрали крылья. Я готов согласиться, что кривые задние ноги довольно удобны для взлета с земли. И у дракончиков мускулы там более чем до... мускулов там более чем достаточно. Но вот такая длина спины – это уязвимое место. Да еще позвоночник почти на поверхности. Интересно как им удается застывать в одном положении. Он потрогал пальцем длинный хвост герцога. И вот небольшое усовершенствование. Экскременты выводятся через отверстие в развилке хвоста, а не из-под него. В спине ноздри и легкие. Это настоящее достижение. Мы, люди, между прочим, тоже не слишком удачно сконструированы. Поглядите. Зоолог коснулся своего выступающего кадыка. Умноли использовать воздуховод как канал подачи пищи. Люди то и дело давятся и в результате задыхаются чуть не до смерти. А то и вовсе погибают. А череп? Один хороший удар и сотрясение мозга обеспечено. И это еще в лучшем случае. Возьмите, например, веганцы. У них мозг запрятан в крепкий мешок, в самой середине тела. Их голыми руками не возьмешь. «Пусть уж лучше у меня в животе болит живот», мрачно сказал телег, а не голова. Но если уж на то пошло, оживился он, я как-то видел этих самых веганцев и должен сказать, что порой они выглядят на удивление неловкими, например, во время сексуальных контактов. Да, впрочем, и вся их система размножения представляется мне весьма неуклюжей. Пол фыркнул. Ты полагаешь, что разместить эти органы между отверстиями выброса отходов – это разумнее? Давай сменим тему поспешно сказал Джим Телек, покосившись на ребят. Но дети, впрочем, не особо прислушивались к их разговору. «Да, так о чем бишь я? Короче, есть бесчисленное множество способов существенно улучшить человеческий организм. Мы так и делаем», – мягко напомнила ему Бэй. «Конечно, кибернетические прор... протезы, да еще борьба с наследственными болезнями. Нам дозволено использовать эриданский ментосинт, Хотя, честно говоря, не знаю, идет это нам на пользу или нет. Но, по сути, мы ничего сделать не можем. И причина – проведен... в проведенных чистыми законах, запрещающих серьезные изменения человеческой природы. «Да кто захочет-то ее менять?» – нахмурился Джим. «Всяко не ты», – поспешила заверить его Бэй. «На этой планете в подобных модификациях просто нет ни малейшей необходимости. Но мне тоже порой кажется, что запрет изменений был ошибкой». Взять хотя бы тот случай с водными мирами эти 4 Дополнительные жабры и перепонки между пальцами не кажутся мне таким уж богохульством. Все мы прошли через это, еще в утробе матери. Подумать только, сколько новых планет стали бы доступны людям, если бы мы не так цеплялись за чистоту расы. Человек может существовать в очень узком диапазоне, силы тяжести и только при вполне конкретной атмосфере. Чего стоило бы немного расширить эти возможности? Или хотя бы добавить железы, выделяющие энзимы, необходимые для нейтрализации опасных газов? Сеониды стоят на пути колонизации такого множества планет, что мне вам даже не рассказать. Шон с подозрением переводил взор с одного взрослого на другого. «Да это они просто так», – прошептала ему зорка. «Треплются». Шон недоверчиво хмыкнул. «Что касается меня, — объявил он, вставая, — то я собираюсь завтра встать до рассвета. Самое лучшее время. Застанем дракончиков за едой, и сразу станет ясно, где чье гнездо». «Точно! — сказала Зорка, поднимаясь. Пока ребята ходили на разведку, Телек растянул на берегу в укромном местечке комфортабельные палатки. Термоодеяло, сшитые попарно, служили прекрасными спальными мешками, и Зорка с огромным удовольствием забралась в такой мешок. Герцог Похоже, даже не просыпаясь, удобно устроился у нее в изголовье. Разбудил ее настойчивый свист дракончика. Взрослые еще храпели, но когда зор, глаза зорки немного привыкли к предрассветному полумраку, она увидела, что Шон уже встал. Заметив, что девочка не спит, он молча кивком головы указал ей на запад. Затем, тихонько подобравшись к погасшему костру, мальчик выбрал что-то из мешков с припасами и засунул себе за пазуху.